Издательство «Эксмо» представляет Рон Сталвард, «Черный клановец». Посвящается моей жене Пэтси Терезас Сталвард и мистеру Элрою Боду. Если один чернокожий с помощью нескольких порядочных, самоотверженных, свободомыслящих белых добился победы над группой расистов, заставив их выглядеть невежественными болванами, какими они являются, то представьте себе, чего сможет достичь целая нация в едином порыве. Все, о чем здесь рассказано, было сделано вопреки шовинистским претензиям некоторых личностей на высокую образованность, интеллект и превосходство над черными, евреями и всеми, кого они считают низшими расами. Мое расследование Куклукс-клан убедило меня, что рано или поздно думаю, довольно скоро, мы победим тех, кто пытается делить людей на меньшинство из-за своих личных проблем, усколобости, религиозных предрассудков и ложной веры в то, что все, кто не подходит под их определение «чистых арийцев», не заслуживают уважения, а то и просто звания человека. Каждый раз, когда человек встает за идеал или действует на благо других или борется против несправедливости, Он позволяет зародиться ручейку надежды. Роберт Кеннеди. Чаще всего люди теряют силу, когда думают, что у них ее нет. Элис Уокер. Глава первая. Звонок из клана. Все началось в октябре 1978 года. Как детектив разведывательного отдела департамента полиции Колорадо-Спрингс, добавлю, первый черный детектив в истории этого департамента, Я должен был, помимо прочего, просматривать две ежедневные газеты. Я искал в них любые намеки на подрывную деятельность, которая могла угрожать благополучию и безопасности Колорадо-Спрингс. Удивительно, какие только объявления они публикуют в газетах. И проституция, и денежные махинации, и все в таком роде. Но время от времени попадалось что-то из ряда вон выходящее. Вот и теперь одно из частных объявлений привлекло мое внимание. Куклукс Клан. За информацией обращайтесь. Почтовый индекс 4771 Security Колорадо 80230 Это было само по себе необычно. Городок Секьюрити, точнее отдаленный микрорайон, располагался к юго-востоку от Колорадо Спрингс, неподалеку от двух главных военных баз Форт Карсон и НОРАД, североамериканского командования Воздушно-космической обороны. Там жили в основном военные, и прежде в этих местах не замечалось активности клана. Я ответил на объявление. Я коротко написал, что я белый человек, заинтересованный в информации о членстве в ККК и о деятельности во имя белой расы. Я выразил озабоченность тем, как нигеры прибирают все к рукам, и сообщил, что хочу изменить это. Я назвал свое настоящее имя – Рон Сталвард, служебный номер телефона, не указанный в телефонном справочнике, и служебный адрес, также не незарегистрированный. Вложив письмо в конверт, я опустил его в почтовый ящик. Почему я указал свое настоящее имя в этом послании, с которого начнется одно из самых захватывающих и необычных расследований в моей карьере? Как и у всех наших детективов под прикрытием, у меня было два разных имени, две личности со всеми необходимыми данными, водительскими правами, кредитными карточками и тому подобное. Почему же я допустил такой просчет? Ответ прост. Я не думал о будущем расследовании, когда писал это письмо. Я ожидал, что в ответ мне пришлют какой-нибудь памфлет или брошюру. Мне не верилось, что мои усилия принесут нечто большее, чем несколько стандартных отписок. Я даже предполагал, что такое откровенно российское объявление было просто глупым розыгрышем. Так что посмотрим, насколько хватит запала у этого шутника. Две недели спустя, 1 ноября 1978 года, зазвонил мой служебный телефон. Я взял трубку и услышал голос. «Могу я поговорить с Роном Сталвартом?» «Он у телефона», — сказал я. «Привет, меня зовут Кен О'Делл». «Я местный координатор отделения ККК в Колорадо-Спрингс. Я получил ваше письмо». «О, черт, во что я ввязался?» «Да-да», — сказал я, хватая ручку и блокнот. «Я прочитал то, что вы написали, и мне захотелось узнать, почему вы хотите присоединиться к нашему делу? Для чего я хочу вступить в клан?» «Честно говоря, я не думал, что мне когда-нибудь придется отвечать на такой вопрос. Я чуть было не сказал». Просто мне надо получить от вас как можно больше информации, Кен, чтобы разрушить клан и все, за что он борется. Но я сдержался. Вместо этого я сделал глубокий вдох и представил, что мог бы сказать тот, кто действительно мечтает вступить в клан. У меня был опыт повседневных перепалок, доходящих до нецензурной брани, или рабочих ситуаций, когда я выписывал штраф или арестовывал кого-то, и белый человек называл меня нигером. Это сразу все меняет. Говоря Нигер, он хочет показать, что он лучше меня, продемонстрировать свое ложное превосходство. Это язык ненависти. И теперь, когда мне нужно было притвориться белым шовинистом, я знал, каким языком говорить. «Я ненавижу ниггеров, жидов, мексикашек, чурок, китайоз и всех, у кого в Венах нет чистой белой арийской крови», — сказал я. С этих слов началось мое расследование под прикрытием. Я продолжал. «Моя сестра недавно спуталась с нигером, и каждый раз, когда я представляю, как он хватает своими грязными черными лапами, ее чистое белое тело меня тошнит, и все внутри переворачивается. Я хочу вступить в клан, чтобы прекратить загрязнение белой расы». После этих слов у Кэна явно потеплело на душе. Его голос стал мягким и дружелюбным. Он сказал, что служит в форте Карсон и живет в секьюрити с женой. «Чем именно планирует заниматься клан?» – спросил я, приготовившись записывать. «У нас много планов. Приближаются рождественские праздники, и мы хотим устроить Белое Рождество для нуждающихся семей, без всяких нигеров, – сказал Кен. Они собирали денежные пожертвования по почте. Организация, как он называл клан, имела банковский счет на имя «Организация белых людей» в банке «Секьюрити». «Мы также готовим четыре горящих креста, чтобы заявить о себе. Пока не знаем точно когда, но мы хотим это устроить. Моя ручка зависла над бумагой, когда я услышал это. Четыре поджога здесь, в Колорадо Спрингс. Терроризм в чистом виде». Кен продолжал объяснять, что членство в организации будет стоить мне 10 долларов за этот год, 30 долларов за следующий, и мне нужно будет купить рясу с капюшоном. «Когда можно встретиться с вами?» — спросил он. — Черт, — подумал я, — как же я с ним встречусь? Э — -э, Не могу на этой неделе, — сказал я. — Ну тогда как насчет следующего четверга вечером? В пабе Квик. Знаете его? — Да, — ответил я. — В семь часов. Снаружи будет стоять высокий, костлявый, похожий на хиппи белый парень с висячими усами и сигарой. Он вас встретит, и если все будет в порядке, отведет ко мне, — сказал Кен. — Договорились. — сказал я, яростно царапая в блокноте. «Как мы вас узнаем?» — спросил Кен. Этот вопрос я задавал себе с того момента, как взял трубку. Каким образом я, черный коп, встречусь с белыми шовинистами? Я сразу подумал о Чаке, агенте под прикрытием по наркотикам, с которым я работал. Он был примерно моего роста и сложения. «Мой рост примерно 1,75 семьдесят пять, вес восемьдесят кило», — сказал я. «Темные волосы и борода». «Ну ладно. Приятно пообщаться с тобой, Рон. Ты как раз такой человек, какой нам нужен. Жду нашей встречи». На этом он повесил трубку. Я сделал глубокий вдох и подумал, что же бляха-муха мне теперь делать. Глава вторая. Джеки Робинсон и черные пантеры. Итак, мне пришлось начать расследование и проникнуть в планы клана относительно моего городка. Я работал следователем под прикрытием уже 4 года и вел много разных дел, но это обещало стать особенным, если не сказать больше. Я не мечтал быть копом с детства. На самом деле мне всегда хотелось быть школьным учителем физкультуры, а чтобы попасть в колледж, нужно было стать кадетом в департаменте полиции «Колорадо Спрингс». Город Колорадо-Спрингс принял меня в кадеты полиции 13 ноября 1972 года, когда мне было 19. Кадетская программа рассчитана для тех, кто окончил среднюю школу с 17 до 19 лет и хочет сделать карьеру в органах правопорядка. Кадеты выполняли те же задания, что и другие кандидаты на работу в полиции, и от них требовалось набрать столько же очков. По сути, мы были офицерами-студентами. Наша зарплата составляла 5 долларов 25 центов в час, гораздо выше прожиточного минимума в доллар 60 центов. В обязанности кадета входило посещение полицейской академии и помощь в работе департамента, например, оформление уголовных дел и неправильной парковки. Кадетская программа появилась примерно за 4 года до моего поступления. Ее особая задача состояла в привлечении представителей расовых меньшинств, в частности, черных, в ряды полиции. В этом отношении она провалилась, потому что до меня у них не было ни одного черного. Был один пуэрториканец и два мексиканца, а все остальные — белые. Я до сих пор отчетливо помню свое собеседование. Я сидел за столом напротив начальника полиции по персоналу — белого, капитана патрульной службы в форме — белого, и Джеймса Вудса — черного вольнонаемного служащего который был руководителем отдела кадров по городу Колорадо-Спрингс. Мистер Вудс проявлял ко мне особый интерес. У него был легкий характер, и он часто улыбался, горя желанием добиться перемен в системе, которая была полна явных и скрытых предрассудков против черных. Ему очень хотелось исправить эту системную ошибку, и он охотно перечислял трудности, с которыми мне предстояло столкнуться. Как видишь, в этом департаменте нет черных. Он молочно-белый. Тебе придется многое преодолеть, чтобы добиться успеха. Эти люди привыкли иметь дело с черными только в одном случае, когда они их арестовывают. У тебя не будет проблем в общении с девственно-белым окружением? Нет, меня уже называли по-всякому, я это выдержу. — Ты знаешь бейсболиста Джеки Робинсона? — спросил он. — Да. Так вот, что я тебе скажу о Джеки. Он добился успеха, потому что решил не огрызаться. Он отвечал на российские выпады молчанием. «Думаешь, ты сможешь так же?» «Да, смогу». Я твердо смотрел Вуцу прямо в глаза, выпитив подбородок. Я знал, кто я, и знал свой характер. Я знал, каково это, когда тебя оскорбляют, смотрят с подозрением и даже ненавистью. Нет, я не готов был молча терпеть хамство, но я ответил то, что от меня ожидали услышать. Мне задали несколько вопросов о том, как я жил и взрослел возле мексиканской границы в Эль-Пасо, в Техасе. Каково это быть молодым чернокожим в Южном штате в самый разгар движения за гражданские права 60-х? В мои подростковые годы Эль-Пасо был очень либеральным южным городом. Мы не испытали такой российской риторики или насилия, как это происходило в глубоком юге, выступавшем против движения за гражданские права. Мы знали об этом только из вечерних новостей. В этом смысле движение за гражданские права обошло меня стороной. Для меня оно было просто телешоу. Моя же собственная жизнь представляла собой мультикультурный замес из мексиканцев черных и белых. Сюда добавлялось военное присутствие, весьма разнообразное. Это был дальний уголок страны, живущей по своим законам, хотя у него не было прививки от расовой нетерпимости. Я родился в Чикаго. И то, что моя мама решила перевести нашу семью в Эль-Пасо, было лучшим решением в ее жизни. Этот город почти не знал ни шиты, преступности и конфликтов в Чикагской южной стороны, где мне пришлось бы взрослеть, если бы мы не переехали. Вся моя жизнь пошла бы по-другому. Собеседование продолжалось, и Вудс позволил другим забрасывать меня вопросами. Моя личная жизнь была разобрана по косточкам. Бабник ли я? Нет. Часто ли зависаю в ночных клубах? Не особенно. Много ли я пью? Иногда прикладываюсь. Принимаю ли наркотические вещества? Только если их выписывает врач. Я никогда не пробовал незаконных наркотиков, вроде марихуаны, что для парня моих лет в тот период было практически неслыханным делом. Мой ответ восприняли с явным недоверием. Был ли я когда-нибудь замешан в то, что могло бы опозорить департамент? Нет, не был. По ходу собеседования все чаще затрагивались несносные нигеры, и моя возможная реакция на такое обращение со стороны персонала департамента или гражданских лиц во время исполнения служебных обязанностей. Смогу ли я сдержать свой язык и эмоции и не наброситься на тех, кто позволит себе такое? Как насчет моей лояльности к департаменту? Поскольку я тут единственный черный, есть вероятность, что черное сообщество попытается оказать на меня давление. Требуя верности братьям, отборочная комиссия хотела узнать, не дрогну ли я. Это довольно российский вопрос, если рассматривать их с точки зрения сегодняшних законов о собеседованиях на приеме на работу. Но дело происходило в 1972. Не прошло и четырех лет с тех пор, как в крупных городах Америки полыхали российские беспорядки, разразившиеся в ходе движения за гражданские права и равноправие для черных граждан Америки. Партия «Черные пантеры», хотя и находилась на последнем издыхании со своими яршистыми лозунгами типа «Черная сила», «Убивай белочек» или «Нас это достало», «Революция настала» все еще была общественной силой, с которой приходилось считаться. Так что для департамента, который почти всю свою историю был молочно-белым и имел дело с черными только в крайне негативном контексте, такие вопросы казались естественными и необходимыми. Меня несколько раз спросили, смогу ли я в течение годичного испытательного срока выдержать постоянное внимание к своей персоне, которая меня наверняка ждет, если меня примут, не ставя под угрозу работу и не сводя счеты с обидчиками. Снова и снова они спрашивали то так, то эдак, сумею ли я реагировать в духе Джеки Робинсона, который не огрызался на тех, кто задевал его российскими выходками в его первый год в больших лигах. Готов ли я, спрашивали они, показать пример того, что черный человек может носить форму департамента полиции Колорадо Спрингс не хуже, чем белый, и находиться среди них как равный. Я отвечал, что да, я смогу сделать все, чего потребует от меня работа, и под что это за честь, не сомневайтесь. Я не сказал им, что когда рос в 60-е, нам приходилось кулаками добиваться самоуважения. Моя мама говорила мне что если кто-то назовет меня нигером, я должен надавать им по морде и научить их обращаться ко мне по-человечески. В детстве я три раза дрался с ребятами, которые называли меня нигером. Эти драки создавали мне некоторые проблемы в школе, и мне приходилось рассказывать о них маме. Она не сердилась, наоборот, спрашивала, «Ты надрал им задницу?» Я всегда отвечал «Да», хотя в двух случаях соврал. «Мне и самому могли надрать». Но больше никто из тех ребят не называл меня нигером. Должно быть, мои ответы устроили их, потому что 13 ноября 1972 года я был принят в кадеты. Мое первое задание не вызвало восторга: ночная смена в Бюро удостоверения и регистрации личностей, подшивка документации и разгребание бумажных гор. Но сперва я должен был получить форму. Кадетская форма состояла из темно-коричневых слаксов и светло-коричневой рубашки. Вот и все. Полицейская форма, темно-синие брюки и ярко-синяя рубашка. На обеих рубашках была нашивка «Колорадо Спрингс». И самое главное, мы были обязаны носить полицейскую фуражку. В то время я носил скромную стрижку «Афро», а департаменту пока не доводилось встречаться с чем-то подобным. Лейтенант измерил мою голову, но не учел объема волос сверху и по бокам. Он намеренно прижал измерительную ленту вплотную к моей голове и выдал мне фуражку почти на полтора размера меньше нужного. Я попробовал надеть ее и сказал, что она мне мала. Фуражка просто стояла поверх моей афро, и я не мог натянуть ее на волосы. Я выглядел как мартышка, которая носит лилипутскую шляпку, чтобы забавлять толпу выпрашивая монетку под звуки шарманки. «Ты можешь носить фуражку как есть или постричься», сказал лейтенант и рассмеялся. Я решил не отвечать на его ехидство и взял фуражку без дальнейших препирательств. Устав департамента гласил, что каждый сотрудник, носящий униформу, должен выходить из здания в фуражке. Так что теперь я выходил из департамента полиции в обеденный перерыв в поисках забегаловки и шагал в своей кадетской форме с гордо поднятой головой, нацепив на свою афро фуражку размера минус полтора, клоун клоуном. Я козырял и желал доброго дня людям, которые показывали на меня пальцем. Так продолжалось около месяца, пока однажды начальник полиции не увидел, как я возвращаюсь с обеденного перерыва. — Почему ты так носишь фуражку? — спросил он. — Лейтенант отказался выдать мне ту, что подходит под мой размер с учетом волос, — сказал я. Начальник потребовал немедленно выдать мне фуражку, которая будет сидеть у меня на голове как положено, и передать лейтенанту, что это непосредственный приказ. Я сообщил лейтенанту об этом с широкой улыбкой. Он был не слишком рад ни этому приказу, ни моему хорошему настроению. Он спросил, какой размер мне нужен. Я сказал, что не знаю». Он сердито удалился, вынес мне пару фуражек побольше, и я, наконец, подобрал такую, которая, как следует, сидела на моей афроголове. Я победил его, по его же правилам. Думаю, Джеки Робинсон мог бы мной гордиться. В первые дни моего кадетства был еще один инцидент, о котором мне больно вспоминать. Это случилось во время ночной смены в бюро регистрации. Джон, пожилой белый техник-регистратор, был в приподнятом можно сказать, игривом настроении. И мы с ним обсуждали наших любимых женщин-знаменитостей. Он описывал свое воображаемое свидание, а я свое. Так мы забавлялись, и я назвал пару белых дамочек, встретивших его одобрение. А потом я упомянул очень талантливую, сексуальную и знойную Лолу Фалану, одной из самых популярных в те годы артисток на сцене Лас-Вегаса. Улыбка, не с лица Джона, все это время вдруг исчезла. Его ответ шокировал меня. Он не мог согласиться с моим эпитетом «прекрасное» в адрес мисс Фаланы, поскольку не понимал, что может быть прекрасного в цветной женщине. Прошло столько лет, а я все еще помню слова Джона. «Не знаю, что вы, ребята, считаете женской красотой». Он сказал это просто так, без злого умысла. Он никогда не рассматривал цветных женщин как объект физической привлекательности, и потому слово «прекрасное» было для него неприменимо к Лоле Фалане. Я обалдел, мягко говоря. Этот добродушный пожилой человек, сам того не зная, плюнул мне в лицо. В моем девятнадцатилетнем невинном восприятии мира привлекательная женщина была просто привлекательной женщиной, безотносительно к цвету кожи. Если у нее большие соблазнительные глаза, стройная фигура и знойная чувственная манера, что и воплощала собой мисс Фалана, не имело значения, черная она, белая или любого другого цвета радуги. После того случая мои отношения с Джоном никогда уже не были прежними. В бюро регистрации я впервые встретился с Артуром, сержантом Джимом и другими членами бригады по наркотикам. Чак, который станет моим двойником в расследовании клана, тогда еще не вступил в ряды департамента полиции. Офис бригады по наркотикам располагался в подвале здания, и они поднимались к нам на первый этаж, чтобы запросить уголовные дела подозреваемых. Меня сразу заинтриговали и очаровали эти неряшливые с виду длинноволосые хиппи, как их уважительно именовали в департаменте. Мне приказали никогда не обращаться к ним на улице, если они сами не заговорят со мной, потому что они могли работать под прикрытием, и такое обращение ставило под угрозу их расследование и саму жизнь. Они выглядели как плохие ребята со своими длинными волосами и бородами в небрежной уличной одежде, но у них были пушки, и они защищали закон вместе с хорошими ребятами. Я хотел бы быть одним из них». Однако, нужно было ждать по меньшей мере 4 года, прежде чем я мог надеяться на должность детектива в бригаде по наркотикам. И то при условии, что там откроется вакансия. В моем случае существовало еще одно серьезное препятствие. В истории департамента полиции Колорадо-Спрингс до сих пор никогда не было черного детектива. Через некоторое время детективы по наркотикам привыкли к моему присутствию в бюро регистрации. И я заводил с ними, в частности с Артуром. «Разговоры об особенностях работы копа под прикрытием». Я расспрашивал их обо всех мыслимых нюансах, когда они подходили к моему столу за уголовными досье, о языке улиц, о наркоманском сленге и ценовом диапазоне. Я хотел знать, как реагировать в той или иной ситуации, если я встречу что-то нетипичное. Если я слышал в кино фразу из наркотической тематики, я бы спрашивал кого-нибудь из них, насколько это реально в жизни. Довольно скоро я стал до них, прямо скажем, надоедливой мухой, но добился и кое-чего важного. Меня начали замечать в группе славных малых. Но мне было мало просто обратить на себя внимание бригады по наркотикам. Главным среди славных малых, чье расположение мне требовалось, был Артур. В то время сержант, начальник бригады, в котором я видел своего Моисея, с билетиком для меня в землю обетованную. Я забрасывал следователей из бригады по наркотикам вопросами о повседневных аспектах их работы. Но когда я обращался к Картору, всякий раз, как видел его в участке, мои вопросы просто кричали «Сделай меня нарком!». В ответ я получал всегда одно и то же. Он улыбался или добродушно усмехался, качал головой и продолжал свои дела. Вскоре я полюбил свою кадетскую службу, даже всю рутину, и моя мечта быть школьным физруком испарилась. Мне нравилось каждый день надевать форму. Нравилось чувствовать себя частью команды, нравилось общаться с гражданскими, хотя им, пожалуй, не всегда нравилось общаться со мной, когда я выписывал им штрафы за парковку. Мне даже нравилось заниматься подшивкой и поиском документации для других детективов. Мне никогда прежде не приходилось быть лицом города. И теперь я осваивал искусство взаимодействия и навыки коммуникации с самыми разными людьми. Одно дело — работать в забегаловке, и совсем другое — нести ответственность, от которой может зависеть жизнь других. Это заставляло меня расти над собой. Когда я выписывал штрафы за парковку, люди порой впадали в ярость, бронились, оскорбляли меня, и мне приходилось все это сносить. И если уж совсем на чистоту. Меня больше оскорбляло, когда тот, кому я выписывал штраф, говорил, что я не настоящий коп, чем позволял себе расистские замечания. Именно тогда я повзрослел. Я усвоил, что значит быть и копом, и мужчиной. 18 июня 1974 года, на свой 21 день рождения, я принял офицерскую присягу в полиции города Колорадо-Спрингс первый черный выпускник по программе подготовки полицейских кадетов. Сказать, что мне было приятно, это ничего не сказать. Я творил историю Колорадо-Спрингс, и я знал, что бы ни ждало меня впереди, это будет делом стоящим и захватывающим. Церемония не обошлась без ложки дегтя. В душе я был бунтарем. Присягу, кроме меня, принимал еще один кандидат, Ральф Санчес, который красовался перед мэром Колорадо Спрингс в модном костюме, при галстуке, в отглаженной до хруста черной рубашке и отполированных черных туфлях. На мне же были аккуратные брюки, тщательно отглаженные. Я сам гладил свою одежду, хорошенько накрахмалив ее еще с начальной школы. Темная спортивная рубашка и свободный пиджак. Мне никогда не нравились костюмы-галстук, и я не знал, что должен их надеть. Инструкция по поводу внешнего вида на церемонии ограничивалась словом «опрятно». И моя внешность, по моим стандартам, была опрятной. Кроме того, я считал, что выполнил все задания, и теперь мне прямая дорога в департамент полиции Колорадо-Спрингс, ДПКС. Мне не нужно производить впечатление на мэра или на кого бы то ни было своим костюмом с галстуком. Кроме мэра, там присутствовали три члена отборочной комиссии. Моя мама работала и не смогла взять отгул в тот день. Тот образ, в котором Ральф предстал перед отборочной комиссией, и его подчеркнутая верность нормам ДПКС задали тон всей последующей карьере, которую каждый из нас избрал. Завязавшаяся поначалу между нами дружба переросла во взаимную неприязнь уже в первый год. Ральф был старше меня на 6 месяцев, поэтому раньше надел форму патрульного и вскоре стал давать мне понять, что ставит себя выше меня. Он ощущал себя вышестоящим лицом и настаивал, чтобы я относился к нему с почтением, которого он от меня так и не дождался. Он сделался образцовым патрульным, что у нас в департаменте обозначалось термином кивала, или, если совсем по-простому, «жаполис». Он всегда стремился угодить тем, кто мог в силу своего положения помочь ему продвинуться по служебной лестнице. Ральф всегда соблюдал протокол департамента, боясь не то, чтобы нарушить его, а даже допустить такую возможность. Иначе, как он полагал по своим узколобым понятиям, он вызовет неудовольствие тех потенциально ценных сотрудников, которые обладали полномочиями продвинуть его личные служебные притязания на следующий уровень. Так что Ральф и думать не смел о каком-то своеволии. Но это не помогло ему, так как он никому не нравился и начальство департамента смотрело на него пренебрежительно. Более того, в первые шесть месяцев службы в ДПКС при своем костюме и галстуке Ральф совершил нечто по-настоящему ужасное. Патрулируя улицы, он среди бела дня застрелил насмерть подростка, промышлявшего грабежом. Ральф говорил, что мальчишка был вооружен, и наставил на него ствол, убегая с места преступления. Проблема в том, что оружие у убитого обнаружено не было. Только благодаря виртуозным вербальным трюкам окружного прокурора округа Эль-Пасу Ральф избежал расследования. Он сохранил должность офицера полиции, однако его благонадежность в глазах начальства заметно пострадала. Он продолжал гнуть свою линию кива.